Сначала ты попадаешь в беду на Сконе, затем мой торговый маршрут, известный Совету по торговле, пролегает в 50 парсеках отсюда, когда случается то, что, во-первых, в третьих, мы раньше работали вместе, и совету это известно. Ну разве не неудачное стечение обстоятельств? Говори осторожнее, тихо проговорил Горф. Нас наверняка подслушивают. «Или у тебя портативный отражатель?» Пониэнц молча показал узорчатый металлический браслет, охватывающий запястье левой руки, и Горов успокоился. Пониэнц огляделся. Камера была чистая и просторная. Ничем дурным не пахло. «Повезло. Похоже, с тобой тут неплохо обращаются». Горов пропустил его слова мимо ушей. Тебе мне вот что скажи, как тебе удалось ко мне пробраться? Никого не допускают уже 2 недели. С того самого дня, значит, как я прибыл. Ну что тебе сказать? Представь себе, что этот обшибённый воробей, здешний правитель, имеет кое-какие слабости. Он, видишь ли, обожает благочестивые речи. Глуп этим не воспользоваться. Как видишь, вышло. Ты думаешь, я кто?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 Я сделал хитрый ход и увернулся. Запросто мог попасть в ловушку. Неужели это всего лишь вымогательство? Вот цена. А что ему надо? Золото. Золото? Нахмурился пониц. Что? Сам металл? Зачем? У них золото средство обмена. А, вот как.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 — А потом ты вернешься и попробуешь еще раз. — Понять. Иначе я не могу. Я обязан продать атомные устройства на Осконе. — Да ты не успеешь и на парсек от Оскона отлететь. Ты не хуже меня представляешь последствия. — Нет, не понимаю, о чем ты. А и понимал бы, все равно бы ничего не изменилось. — Будь уверен, в следующий раз тебя точно прикончат. — Да. Горов пожал плечами, полнейс неожиданно спокойно проговорил: "Знаешь, если мне ещё раз выпадет переговорить с верховным магистром, было бы желательно знать всю подноготную. До сих пор я действовал вслепую, но даже путём лёгких намёков мне удалось довести его превосходительство до нужной кондиции. Всё предельно просто". Одозвался Горов. Безпасность Академии здесь на периферии может быть укреплена путём создания коммерческой империи с религиозным управлением. Мы всё ещё недостаточно сильны для того, чтобы вводить политический контроль, хотя это возможно при поддержке четырёх королевств. Поницкий Внул. Это понятно. А все те, которые отказываются приобрести атомные приспособления,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 У них тут культ предков. Они считают, что существовало первородное зло, от которого их спасли скромные и отважные герои, их предки. 100 лет назад имперские войска выжебли отсюда, и было установлено независимое правление. Развитая наука, а в особенности атомная энергетика, стала ассоциироваться с прежним имперским режимом, о котором они вспоминают с ужасом. Вот оно что. Однако мне показалось, что от этих хорошеньких карабликов, которые сопровождали меня сюда от границы, сильно попахивало атомными двигателями, горов хмыкнул. Эти корабли имперские реликвии, может и с атомными двигателями, они сохраняют то, чем владеют. Дело в другом, а именно в их нежелании пробовать новое. Вся асконская промышленность ориентирована не на атом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 И вдобавок квота по продаже у меня не выполнена. Ты хочешь рискнуть жизнью из-за чужого дела?" полнейц насмешливо произнёс. "А ты хочешь сказать, что тут не сказать чувства патриотизма и всякое такое? Торговцы стало быть патриотами быть не могут?" "Нет, не могут. Первооткрыватели не патриоты по определению." "Ну и ладно. Я это учту. Естественно, у меня и в мыслях нет ничего вроде укрепления безопасности Академии. Мое дело — бизнес. И, похоже, у меня есть шанс. Ну, а если я еще и Академии помощь окажу, тем лучше. А жизнью я рисковал и по более пустяковым поводам. Пониц встал, и Горов поднялся вслед за ним. — Что ты собираешься делать? — встревоженно спросил он. Торговец улыбнулся. — Не знаю, Горов, пока не знаю. Но если все дело заключается в том, чтобы что-то продать, я тебе помогу. Я не жулик. И еще ни разу в жизни не заканчивал торговый сезон с невыполненной квотой. Дверь камеры тяжело открылась, как только понец постучал. И по обеим сторонам ее встали охранники.